Глава 29. Очнулся я в незнакомом помещении и не в самом хорошем расположении духа. Голова уже не болела, поэтому я быстро стал приходить в себя. Каменные стены, тусклый свет лампочки и одинокая койка с тонким слежавшимся матрасом. Было одно окошечко под потолком с решеткой и ведро для справления нужды в углу комнаты подойдя к двери и как следует пнув по ней, уважительно покачал головой. Крепкая и тяжелая. Ломать пока не будем. «Кали, ты где?» «Я в столовой, господин», моментально ответила демоница. «Охраняла вас до последнего. А когда ваше тело перенесли в карцер, как они его называют, я подслушала разговор охранников. В общем, наше дело сдвинулось с мертвой точки». «Медальон у тебя?» «Да, господин...» Я изначально попросил демоницу в случае чего вещицу сохранить. О том, что в школе есть карцер и сюда довольно легко загреметь, болтало много учеников, и я узнал об этом в первый же день. Но самое главное, говорили, что отсюда редко возвращаются в прежнем состоянии. Среди плохих слухов об этом месте было еще и то, что в карцере можно было и вовсе остаться без дара. Естественно, я был обязан проверить детские байки, это или все-таки страшная действительность. А еще подстраховаться и сохранить медальон перед тем, как меня сюда закроют. Через несколько часов дверь в мою камеру отворилась, и внутрь вошел высокий мужчина в форме. «Ешь!» «По какому праву меня здесь закрыли?» Не особо надеясь на ответ, все же задал вопрос я. Напал на воспиталку свою, безэмоционально бросил здоровяк, ставя поднос на пол. Внутрь входить, несмотря на сказанное, он не боялся. «И что, сразу в тюрьму?» – недовольно огляделся я. «Ее, надеюсь, тоже закрыли?» «Надейся. Ты здесь до прибытия директора школы, то есть до завтрашнего обеда. А там он решит, что с тобой делать. Будешь шуметь, приду и дам пилюлей». Произнося спокойным тоном последнюю фразу, он развернулся и вышел из камеры. «Вип-кабинка почти на сутки с личным официантом. И никакой домашки», – вслух обрадовался я, растягиваясь на своей койке. «Жестковато, конечно, но зато для спины полезно», – так бабушка говорила. В эту секунду в животе заурчало, и я моментально вспомнил про еду, заботливо оставленную у входной двери бугаем. «Свинство еще то, конечно!» Могли бы и стол тут какой-нибудь небольшой поставить. Аккуратно подняв поднос с бетонного пола, я поставил его на кровать и сел так, чтобы тусклый свет освещал мой импровизированный стол. Вот уроды! Едва я оглядел то, что находилось передо мной, так сразу захотелось грозно выругаться. Из всего, что стояло сейчас на кровати, есть можно было только хлеб. Черная дымка не просто слегка фанила от компота, как это было обычно. Нет, тут буквально густые клубы дыма исходили и от горячего, которое уже горячим не являлось, и от напитка. Уж не знаю, сколько они добавили туда этой гадости, но меня едва от одного вида не передернуло. Зрелище совсем не из приятных. бедных хлебушек. Надеюсь, эта дрянь не заразна? По воздуху не передается? Вроде чистый, оглядывая горбушку, произнес вслух. «Господин, не переживайте, я вас голодным не оставлю», промурчала на ухо Кали. «Сначала проверь, не слушает ли тут меня. Камер вроде нет». «Да, господин». В эту же секунду я отметил, как помещение заполонил плотный черный дым, но он был не такой неприятный и отталкивающий, как от еды передо мной, а уже совсем привычный и даже с ароматным запахом. Духи на себе сперла, что ли? «Я ничего не нашла», – все так же ментально произнесла Кали. «Ладно, принеси что-нибудь». «Только медальон сначала верни», – протягивая руку, ментально произнес я, а затем вслух добавил. «Гнездо, гнездо! Я сокол! Еду принесли с отравой! Есть не могу! Грущу!» Немного помолчав и поглядев в темноту, добавил. «Как какой сокол? Тысячелетний!» «Я в карцере, у меня все хорошо, вы там не переживайте, я перехожу ко второму этапу плана». На этих словах я принялся выливать всю испорченную пищу в ведро, а затем поставил пустую посуду с подносом на пол ровно туда, откуда взял. «Ну да, план у меня есть, ваш-то сразу не заладился, пришлось свой придумывать». «В школе и правда что-то странное творится, много злых людей». «Вы меня, конечно, не поймете, но просто доверьтесь», продолжил говорить я, выдерживая разные по времени паузы. «В общем, скоро постараюсь узнать имена участников и передать вам. А пока все. «Судя по маячку, пацана таки отнесли в карцер», произнес Глеб, поглядывая на планшет. «Почему с медальона сигнала нет?» нервно бросил командир в сторону одного из бойцов. «Пока не знаю. Возможно, помехи». «Не пора ли нам вмешаться?» Послышалось с другой стороны кабинета от бойца с позывным «Косой». «Ждем, пока пацан не выйдет на связь», Сильно задумавшись, произнес Виктор. Про карцер Леха предупредил и заверил, Что выйдет на связь сразу, как останется один. Дадим ему час. «Рискуем, Кэп». «Знаю». Князь сказал, что... Я помню, что он сказал косой. Ставро, ты можешь туда пробраться? Повернулся Глеб к товарищу по отряду и вопросительно приподнял бровь. Тот вместо ответа лишь утвердительно кивнул. Незамеченным! На этот раз человек с впалыми щеками качнул головой отрицательно. Гнездо, гнездо! Я сокол. Еду принесли с отравой. Есть не могу, грущу. Ха! Довольно усмехнулся Глеб, стукнув ладонью по столу. В своем молодом возрасте он еще не всегда умел контролировать эмоции. Особенно радость, а радоваться было чему. О талантах гюрзы ходили легенды, и если они не врут, то ей сделать из человека инвалида большого труда не стоило. Какой еще сокол! повернулся к лидеру косой, не меньше остальных напряженно ожидая сигнала от обломова. Вы же ему позывной кузнечик дали! «Как какой сокол? Тысячелетний!» «Я не понял, он что, нас слышит?» Снимая наушники и оглядываясь по сторонам, бросил Глеб. «Я в карцере, у меня все хорошо!» «Да не, болтает сам с собой!» Отмахнулся Виктор, довольно и тепло улыбаясь. «Вы там не переживайте, я перехожу ко второму этапу плана. У него там еще и план появился!» качая головой, включился в разговор еще один боец. «Видать, хорошо получил по голове от Гюрзы». «Что за планта? Добавил он чуть громче, будто надеясь, что Алексей его услышит. «Ну да, план у меня есть. Ваш-то сразу не заладился. Пришлось свой придумывать». «Леха, что за планта? Повысив голос, продублировал вопрос товарища Глеб, чем заслужил недовольные взгляды командира из Тавра. «Тишина!» – в полголоса бросил Виктор, и этого стало достаточно, чтобы больше в помещении никто рот не открывал. Проснулся рано утром я самостоятельно. Успел даже провести тренировку, прежде чем принесли завтрак. Для этого пришлось попросить Кали найти мне очередной спичечный коробок. Прошлый куда-то потерялся. К слову, от коробков я уже постепенно отходил, используя для подобных упражнений все, что только мог придумать. Из последнего поймал мышь, который специально дал забраться в щелю двери и вытащил назад в свою камеру. «В ведро не лезь, там отрава», бросил вслух, отпуская зверушку. Что касалось принесенной еды, то на этот раз она была без опасных добавок. Эти паразиты ограничились лишь компотом и к моей большой радости Кали и вчера вечером и сегодняшним утром успела заприметить всех немногочисленных причастных к этому делу. По словам демоницы, без коротов на кухне и среди охраны здесь также не обошлось, но, к сожалению, уже сейчас число предателей было намного больше. В столовой им оказалось главный повар с одним из своих помощников, а вот причастных к заговору охранников удалось выявить уже целых шесть человек и это только за первые неполные сутки наблюдений. Кали удалось подслушать их диалог и говорить о какой-то лояльности роду белорецких тут не приходилось. Здесь базировалась целая ячейка работающих на внешнего врага людей, которые совсем не стеснялись вслух обсуждать то, что думают о правящей семье. Естественно, болтать лишнее они себе позволяли только в своем узком кругу. Алгоритм работы с трудными детьми здесь был сформирован уже давным-давно, и после встречи с директором эта машина должна будет проехаться и по мне. Почему ждали босса? Не знаю. Видимо, финальное слово было за ним. И, кстати, до обеда никто ждать не стал, и уже через полтора часа после завтрака дверь в камеру открылась. На выход! На этот раз пришел другой охранник, нежели чем прошлые два раза, и этот разглядывал меня с большим любопытством. Молча поднявшись с койки, я направился на выход, внимательно оглядывая сначала мощную дверь, а затем и небольшой коридор, в котором я насчитал еще пять таких же камер для провинившихся. «Перед собой смотри, не вертись», – строго бросил шедший сзади мужчина. «Куда идем?» «Куда надо?» Но этом наша непродолжительная беседа с неприятным дядькой и закончилась. Добравшись до кабинета директора, который соизволил принять мою персону пораньше, меня завели внутрь и заставили ждать, пока мужчина закончит работу с документами. Табличка на двери кабинета и ее дубликат на столе передо мной гласили, что в кресле напротив сидит Тарханов Игорь Мстиславович. Работал он подчеркнуто медленно и не спеша. При всем этом, в самом начале директор одарил меня умудренным жизнью взглядом всего один раз, после чего продолжил свое занятие. Я хотел было шагнуть в сторону стоявшего рядом дивана, но так и оставшийся в помещении сотрудника охраны небрежно придержал меня за воротник. Сам хозяин кабинета был мужчиной в годах и уже давно с сединой на голове. Лицо серьезное, сосредоточенное, с полным набором мимических морщин, что, учитывая его возраст, было само собой разумеющимся. Он дополнял строгий серый костюм с темно-синим галстуком. «На тебя жалобы!» Не отвлекаясь от своих записей, внезапно заговорил мужчина. «В эту игру я люблю играть!» Бросил фразу и молчит, ждет чего-то. «Ну хорошо!» Я тоже помолчу. На этот раз пауза затянулась на целых 20 минут. Директор занимался своими делами, я вертел головой, внимательно изучая детали интерьера его кабинета, а здоровяк, стоявший рядом, уставился перед собой и застыл как манекен. Обстановка тут, кстати, была на контрасте с тем, что я видел в высоких кабинетах прошлой школы. Весьма аскетичный. Стол и шкаф без изысков, недорогой диван, кресло и несколько стульев, на стенах какие-то грамоты и благодарственные письма, а напротив стола большие часы. «Ангелина Юрьевна в больнице! Это серьезный проступок!» Закрывая рабочую папку и поднимая на меня глаза, наконец-то заговорил он. «Как-то прокомментируешь?» Она на меня напала, повел я плечом. «Вот как?» Руки на голову положила и как начала... На этих словах я попытался изобразить ее действие и врезавшуюся на всю жизнь в мою память гримассу этой тетки. Из чего бы ей это делать? задал вопрос Арханов буквально на мгновение, поморщившись с моей театральной постановки. Это вы лучше у нее самой спросите. Очень злая женщина. Говорят, что ты достаточно сильный сменил тему Игорь Мстиславович. Это прекрасно. «Но ровно до тех пор, пока ты не создаешь проблемы и не нарушаешь дисциплину, вердикт на первый раз такой. 10 ударов моей палкой, неделя в карцере и столько же работы в столовой. Будешь плохо работать или буянить, физические наказания будут повторяться». Говорил он спокойно, без агрессии, надменности или тем более радости в голосе. Будто отец, наставляющий своего нашкодившего ребенка, действующий из принципа «надо, а не хочу». Учитывая то, что в столовую я хотел попасть сам, сопротивляться воле директора не стал, лишь согласно кивнул в ожидании дальнейших его действий. «Посмотрим, конечно, как у него меня лупить получится», Каково же было мое удивление, когда я ощутил мощную всеобъемлющую силу, сковывающую меня со всех сторон».